Глава 11 В утреннем свете, резком, словно сомнение и хрупком будто радость, я медленно спускался по лестнице, борясь с провалами в памяти. Я не мог вспомнить ничего, что было со мной после того, как я вышел из библиотеки, а другие события ночи казались чем-то далеким, мой разум словно не подпускал их, окутывая все пеленой грез. «Тебе все труднее разобраться между сном и реальностью. Это должно прекратиться». «Тогда давай разберемся, что было прошлой ночью». «Не было ничего реального». «Совсем ничего». «Может быть, мы говорили с Катрин и Зандером после пробуждения, после хождения во сне». Это казалось разумным. Если я смогу принять эту логику, то, вероятно, этой ночью я смогу отдохнуть. Должно быть, вернувшись в постель, я крепко заснул, но сейчас не чувствовал себя отдохнувшим. Напротив, я ощущал себя уставшим и измученным. Когда я опустился по ступеням, Катрин уже ушла. Успокаивающий шум работы слуг, очищавших комнаты от хлама, наполнял дом звуками обыденности. Зандер сидел за огромным столом в обеденном зале и пил из чашки рекав. Он тоже выглядел уставшим и довольно смущенным. «Доброе утро, отец», — сказал он. Я почувствовал, что он хочет что-то сказать, и кивнул ему. «Ты пришел в себя после своих излишеств?» «Физически более-менее, и это больше, чем я заслуживаю». Я почувствовал облегчение, сев за стол. Это был не тот напуганный до истерики Зандер, каким он был ночью. «Прошу прощения за прошлую ночь», — сказал он. «Я вел себя... Нездержанно, мягко говоря. Катрина объяснила мне это, когда я протрезвел». «Мне ты не казался настолько пьяным», — заметил я. «Я был достаточно пьян». А она убедила тебя, что никакого проклятия нет? Даже она не может утверждать, что наша генеалогия – ничто иное, чем она есть на самом деле. Не может, согласился я. Но она убедила меня, что сдаться на милость ветмонфор не лучшая стратегия для выживания. Зандр вздохнул. Ах. Возможно, напротив, это верный способ привести наш род к гибели. — Я полагаю, что наше единство — лучший способ предотвратить это, — сказал я. — Вот. Ты доволен? Их разговор был именно тем, о чем ты подумал, и ничем иным. о чем еще он мог быть? Твои подозрения вызваны лишь сном. — Верно? — Верно. — Вот и все. «Но ты все еще обеспокоен», — подчеркнул я. «Да». Он был сейчас честен со мной, открыто говоря о своих страхах и спокойно обсуждая их. Он не отказывался от мысли о проклятии, так же, как я не мог отказаться от мысли о призраке Элианы, и я решил тоже быть честным с ним. «Кроме этой генеалогии», — сказал я. «Ты не замечал ничего странного в доме?» Что ты имеешь в виду? Может быть, ты видел что-то необычное? «Не думаю», – неуверенно произнес он. «Возможно, ты видел, не осознавая этого. Видел что-то и думал, что ты спишь». «Например?» – осторожно спросил он. Я помедлил, но потом продолжил, решив идти до конца. Эм, «Например, твою мать...» Зандер пристально посмотрел на меня. Между нами повисло молчание, становясь все дольше, все тягостнее, превращаясь в стену. «Нет», — наконец сказал он, — «я не видел ничего такого, совершенно ничего необычного». Он помолчал, явно борясь с желанием что-то сказать, а потом произнес, «Хотя... Что случилось прошлой ночью?» «Что? Что случилось?» — спросил я нетерпеливо, слишком нетерпеливо. «Что значит, что случилось? Разве ты не помнишь? Ты спустился вниз, когда мы с катрин разговаривали. Я почувствовал, что краснею. Конечно, помню. Вот это было необычно, отец. Ты выглядел растерянным». Сандер снова помолчал. «Ты в порядке?» Он был обеспокоен. Он волновался за меня. Я мысленно выругал себя за то, что рассказал ему. Мне не следовало ничего говорить. По крайней мере, сейчас. Нужно было подождать, пока зандер или Катрин сами увидят что-то. То, как он реагировал на мои слова, было прямой противоположностью тому, на что я надеялся. Я уже не мог отрицать сказанное. «Да», — сказал я. «Я в порядке». «Не...» «Приходится преодолевать последствия моих ранений на Клоструме. Я не отказывался от своего намерения быть честным. Если я не скажу ничего, то можно ожидать, что Зандер поднимет этот вопрос позже. Но то, что я видел здесь, не имеет отношения к Клоструму. Да, я видел твою мать». Я ощутил странную гордость признавшись в этом и подумал что возможно зандер в неумолимом свете чувствовал то же самое призрак выдохнул зандер устрашенный этой богохульной мыслью я не знаю можно ли назвать ее так зандер прервал меня отец нет воскликнул он подумай что ты говоришь Он дрожал, но, сделав три глубоких вздоха, попытался говорить более спокойно. «Я не хотел слушать тебя прошлой ночью, но ты говорил то, к чему мне следовало прислушаться. Пожалуйста, прислушайся ко мне сейчас. Ты не должен говорить такие вещи. Ты не должен даже думать об этом. Это преступление против императора!» Он взял меня за руки. «Ради твоего же блага, отец, умоляю тебя!» «Я знаю, что она не может быть призраком», — успокоил я его. Сам себе я оказался убедительным. «Я говорю лишь, что видел ее. Кроме того, я уверен, что как минимум в одном случае я точно не спал, когда видел ее». «Ты говорил об этом с кем-нибудь еще?» «С кардиналом Ривасом». «О, это хорошо», — Зандр облегченно вздохнул. «И что сказал кардинал?» «Он обеспокоен возможной опасностью». «Он верит, что ты видел маму?» «Да». Зандер некоторое время молчал. «В это настолько невозможно поверить?» – умоляюще произнес я. «Если ты готов поверить в проклятие, которое ты отрицал прошлой ночи?» «Да, отрицал. И по-прежнему не считаю, что ты прав. Я просто не могу в это поверить». Зачем продолжать сражаться, если мы заранее обречены? А мы должны продолжать сражаться. Но я не хочу быть лицемером. Я не верю, что ты прав насчет проклятия, но и не могу утверждать, что ты ошибаешься. Особенно после того, что я видел. зандер посмотрел в свою пустую чашку. Когда он поднял взгляд, в его глазах была печаль. «Я хотел бы увидеть маму», — вздохнул он. «Очень хотел бы». Но она мертва, отец. Мертва уже давно. Ее нет. Мне кажется, ты не понял, начал я. Зандр встал, прервав меня. Мне пора идти. Увидимся на совете. Немного подумав, он спросил. Ты еще не говорил с Катрин об этом? Нет. У меня, у меня еще не было возможности с ней поговорить. Я бы не стал ей рассказывать. Я и не собирался ей рассказывать. Я думал, что Зандер Нитаков воспримет мое признание. Но если я настолько ошибался насчет него, Катрин вполне могла снова оборвать все связи со мной. «Прости, отец, но я должен спросить. Наша семья поражена безумием?» «Ты так считаешь? Я, по-твоему, сумасшедший?» «Я не знаю, что думать. Но Лионель действительно сошел с ума». «А теперь я!» Он оглянулся на библиотеку. «Возможно, этим и объясняются странности в нашей генеалогии. Может быть, это и есть наше проклятие?» «Я одиноко». Манфор была права. «Мне нужна компания». «Я одиноко и ненавижу это одиночество». «Проблема в том, что я не знаю, можно ли с этим что-то сделать. Я даже не знаю, может ли кто-то помочь мне. Или хочет ли помочь, я начинаю думать, что все они хотят причинить мне вред. После сегодняшнего дня, учитывая то, что я видела, возможно, это действительно так. Это предположение не лишено смысла, не так ли? Глупо было бы полагать, что Монфор пришла сюда по доброте душевной. Вряд ли кто-то поручится, что у нее вообще есть душа. Но это не значит, что ее совет был плох. Причины дать мне его, возможно, были продиктованы злым умыслом, но она не ошибалась. И эти последние несколько дней я пыталась последовать ее советам. «Интересно, Мейсон, что бы ты подумал, если бы прочитал это? Что бы ты подумал о твоей жене, которая прислушалась к мудрости ветманфор? Я хотела бы, чтобы ты это знал, но ты не знаешь. Тебя здесь нет». Вы нельзя сказать, что тебя здесь никогда не было, это не так. Если бы тебя никогда здесь не было, я не оказалась бы в Мальвейле. Я не копалась бы в кучах хлама в этих комнатах, надеясь найти информацию, которая подтвердит, что я могу не бояться за будущее своих детей. Если бы тебя никогда не было здесь, я бы не мучилась вопросом, все ли я делаю, что в моих силах, чтобы сохранить власть семьи Штроков». И очень сомневаюсь, что Ветманфор удостоила бы меня своим необъяснимым дружественным визитом. — Ты был здесь. Ты был здесь достаточно долго, чтобы изменить каждую грань моей жизни. Я знаю, что еще не так давно я была благодарна за это. Я уже не помню, как я чувствовала себя тогда, но сейчас я чувствую себя совсем иначе. — Ты слышишь меня, Мейсон? — Нет, не слышишь. «Услышишь ли когда-нибудь?» «Я не должна позволять себе думать так, но я ничего не могу сделать. Я совсем одиноко. Даже когда слуги здесь, я совсем одиноко. И едва ли это хороший знак». Как я уже говорила, я пыталась. Пыталась бороться с одиночеством, но по ряду причин это не удалось. И едва ли все эти причины моя вина. Монфор действительно хотела, чтобы я выбралась из Мальвеэля. По крайней мере, так она сказала. Она говорила убедительно. Наверное, она хорошо умеет заставить людей поверить в то, что ей нужно. Но то, что она сказала, выглядело разумным. Я не выходила из дома несколько дней». Не знаю точно сколько именно, с тех пор как я заболела мне стало трудно запоминать даты, да и в любом случае сейчас зима и каждый день холодный, ветреный, сырой и пасмурный, между ними нет особой разницы. Какая-то беспорядочная получается запись, не так ли? Да, и все таки я вышла из дома, Манфор посоветовала мне повидать друзей. Это заставило меня снова задуматься о том, как мало их у меня осталось. Я не должна погружаться в жалость к себе, хотя это очень легко. У меня еще есть знакомые, я договорилась встретиться с кое-кем из них и пообедать вместе после полудня. Я чувствовала себя несколько виноватой. Если я чувствую себя достаточно хорошо для этого, значит я достаточно здорова, чтобы выполнять свои обязанности в администратуме. Но сейчас я этого просто не могу. Мне просто не хватит умственной энергии, которая требуется, чтобы управлять целым стадом песцов и поддерживать порядок в отделе. Я уверена, что мои помощники в администратуме справятся с делами. И я отправилась в гости. Я хотела написать, что это было четыре дня назад, но теперь мне кажется, что времени прошло больше, и чем больше я думаю об этом, тем больше я уверена в этом. Но я не знаю, сколько в точности времени прошло. Я поехала на прием к Треве Гарнхайм. Раньше мы служили вместе. Она, благодаря удачному браку, тоже смогла войти в число знати Солуса и решила сосредоточить свою энергию на повышении статуса своего нового дома. Теперь это ее долг и в высшем обществе вальгаста она чувствует себя в своей стихии. Раньше мы были подругами, потом наши пути разошлись, но все же мы не стали совсем чужими, и дом Гарнхайм всегда был союзником дома Штрок. Когда я связалась с Тревой, она пригласила меня на небольшой прием, который она как раз устраивала, и мне показалось, что это именно то, что ей нужно. С моей стороны не требовалось никаких усилий, только прийти. Но оказалось, что идти туда было ошибкой. Я чувствовала, что мне не надо покидать Мальвейль, и мне стоило прислушаться к моим чувствам. Все-таки я действительно нездорова, и поездка в Вальгааст принесла мне больше вреда, чем пользы. Трева прислала за мной машину, и во время поездки к поместью Гарнахайм на западную окраину города я едва могла поднять голову. К тому времени, когда мы приехали, я была едва живой от усталости. Водителю Тревы пришлось почти нести меня в дом. Кроме того, я очень нервничала и становилась все более и более тревожной. Я не могла сосредоточиться на том, кто что говорил. Я знала всех присутствующих там, с некоторыми я даже когда-то дружила. Но в тот день казалось, что раньше я никогда не встречалась с ними. Нет, стоп, это совсем не так. Точнее сказать, что я будто не встречала их там, словно их там не было. Или, может быть, словно меня там не было? Они казались чем-то вроде изображений на пикт-экране, с которыми я делал вид, что общаюсь, и эти попытки соблюдать видимость приличия оказались для меня мучительными. К концу приема я устала настолько, что было трудно дышать, а моя тревога переросла в настоящий ужас. Мне пришлось уйти, пришлось вернуться в Мальвеиль. И когда я вернулась, то испытала... Огромное облегчение. Я сразу почувствовала себя лучше, хотя нельзя сказать, что ощутила себя полностью здоровой. Я больше не хочу выезжать из Мальвейля. По крайней мере, пока я больна. Когда я была в гостях у Треве, то пыталась бороться с подступающим ужасом, анализируя его, надеясь, что смогу подавить его, если выявлю его источник. Оказалось, что источник – это моя работа по истории губернаторства Штроков. Я всегда думаю о ней, но когда я далеко от Мальвеэля, мне почему-то кажется, что мой исторический проект в опасности. Как будто дом может взорваться и только мое присутствие способно это предотвратить. Глупость конечно, я не думаю что это случится, но чувствую себя так, словно это может случиться. Итак, моя попытка поехать в гости была неудачной, но я не сдалась. Я решила предпринять еще одну попытку сделать так, как просила Манфор. Надеюсь, что она будет довольна. Или надеюсь, что Мейсон будет доволен. Или может быть, мне вообще все равно. Но я действовала так, словно мне не все равно. Я пригласила Треву и других моих знакомых в Мальвейль. Так я меньше устану и не буду испытывать тревогу. Я надеялась, что их компания развлечет меня. Я надеялась, что не буду чувствовать себя одинокой. Это оказалось еще хуже, чем моя поездка в поместье семьи Гарнхайем. Да, я действительно меньше нервничала и меньше уставала. На этот раз я могла уделить внимание присутствующим. И вот почему это было хуже, чем в прошлый раз. Я теперь видела вещи в истинном свете. Все были любезны, я помню о чем мы говорили, ничто из этого не имело значения. Я смотрела на этих людей, которых, как я думала, я хорошо знала, они были пусты. Если я когда-либо раньше действительно знала их, теперь это было не так, всё изменилось. Их тела были здесь, но это были лишь оболочки. С тем же успехом это могли быть сервиторы, запрограммированные изображать представителей высшего общества на приеме. Я заметила, что если смотреть достаточно долго, то я могу видеть прямо сквозь их тела. Их кожа становилась прозрачной, а внутри не было ничего, даже костей. Эти люди пришли не для того, чтобы встретиться со мной, они пришли, чтобы попрощаться. Они покидали меня. Даже когда они сидели здесь и разговаривали, они покидали меня, опустошая себя, превращаясь в теней, изображающих пантомиму. Я ненавидела их. Я не могла дождаться, когда они уйдут. Больше я не буду никого приглашать в Мальвейль. Мейсон первый потянул меня и забрал за собой всех. Сначала детей, потом всех остальных. Я одна. Я направлялся в зал внутреннего совета, когда меня догнала Адриана Вейс. — Сегодня тебе придется справляться без меня, — сказала она. — Думаю, что смогу справиться с Манфор. Не сомневаюсь, что сможешь. — А ты что будешь делать? — спросил я. — Собирать компромат против Манфор. До меня дошли кое-какие слухи, которые могут быть полезны для нас, если окажутся правдой. И я собираюсь проверить их достоверность. — И где ты будешь их проверять? — В Силинге, резиденция манфоров Мне эта идея сразу не понравилась. — Она может быть здесь, но у нее хватит глаз и там. — Я знаю, — сказал Вейс. — Я не собираюсь вламываться туда. У меня есть информатор в ее доме. — Тогда удачи тебе. Встретимся в Мальвейле после заседания Совета сказала она и направилась дальше по коридору. Это заседание было относительно спокойным. Мы все собирали силы для предстоящей схватки. Мы словно играли в административную шараду, решая правительственные дела, тогда как наши мысли были заняты другим. Мои мысли точно, и судя по отсутствию конфликтов на заседании, мысли моих оппонентов тоже. Мои мысли перескакивали от одной проблемы к другой. Каждый раз, когда я смотрел на Зандера, то замечал, что он глядит на меня с явной тревогой. Я был обеспокоен тем, что зря был так откровенен с ним сегодня утром. А потом я задумывался, что могла найти Вейс и какому риску из-за этого она подвергается. Вполне можно предположить, что эти слухи, чем бы они ни были, Манфор подбросила сама, как приманку для вейс. Я вспомнил, что именно Вейс предупреждала меня, насколько опасна Манфор. Ей самой нужно быть осторожной. И я не мог перестать думать о растущем чувстве отчуждения и гнева в дневнике Элианы. — Ты же простила меня, разве нет? Ведь именно поэтому ты вернулась. В конце ты простила меня? Ты должна была меня простить. Эта бесконечная озлобленность была совсем не похожа на Элиану. «В конце?» «В конце чего?» У меня не было ответа. Я сумел проявить достаточно внимания к делам Совета, чтобы мое присутствие было заметно. Это был наибольший успех, которого я смог достигнуть в тот день. Мне повезло, что манфор и ее союзники добились не большего. Все присутствующие не скрывали облегчения, когда заседание внутреннего Совета подошло к концу. Фактически мы только потратили время. Мне было отчасти стыдно за это, это Солусу приходилось платить за то, что мы были отвлечены нашими маленькими воинами и призраками. Бельзик уже вернулась на службу, ее травмы оказались не столь тяжелые, и она снова могла передвигаться на новом гусеничном механизме. Машина, которую она теперь водила, была хоть и не Таурексом, но куда лучше бронированной, чем моя прежняя машина. Она ждала меня перед залом совета, и мы поехали обратно в Мальвейль. Температура была едва выше нуля, снега не было, но вместо него шел холодный проливной дождь, канавы были переполнены, потоки воды заливали узкие улицы, превращая поездку по Вальгасту в бесконечное путешествие. Мы ползли за колонной грузовиков, перевозивших тонны зерна. Ширины улиц едва хватало, чтобы пропустить их массивные корпуса. Израгая клубы синего дыма, грузовики тряслись на неровной разбитой дороге. Дождь пошел еще сильнее. Даже главную улицу, бульвар труда верующих, заливал пенный поток воды. Если бы наша машина была хоть немного легче, её бы смыло. Мы направлялись к мосту кардинала Рейнхарта одному из самых старых мостов через реку Обливис. Он был горбатым, его камнебетон стал пористым от столетий кислотных дождей. Грузовики въехали на мост. Потоки воды с улицы изливались к его основанию. Разлившаяся река бурлила у опор моста. Внезапно налетел шквал. Мир вокруг исчез в грязно белые пиление ливня. Подъем на мост стал едва заметным, размытым пятном. И на нем, посреди дороги, я увидел силуэт женщины. Она была неподвижной, черный призрак среди дождя. — Элиана! — прошептал я. Я не видел черт ее лица, только тьму. Она была совершенно неподвижной. Ничто не говорило о том, что это Элиана, но я знал. Я чувствовал, что призрак смотрит прямо в мое сердце. Бельзик не видел ее. Я замер не в силах закричать, предупредить ее или хотя бы попросить прощения. И вдруг мост начал раскачиваться. Его движения из стороны в сторону были сначала мягкими, словно у колыбели, но это был камнебетон, который не мог быть мягким. Бельзик ударила по тормозам и успела остановить машину перед самым мостом. Мы молча смотрели, как движения качающейся колыбели переросли в катастрофу. Огромные грузовики казались теперь маленькими на спине умирающего зверя. Опоры моста с тяжким, стонущим звуком обрушились в реку. Мост разломился на три части. Сквозь пелену дождя его падение было прекрасным. Медленная, грациозная смерть каменного гиганта. Грузовики рухнули в воду вместе с мостом. Они казались такими маленькими. Жизни людей в них были невидимы. Их вопли не слышны. Я открыл дверь машины. Ветер дунул мне в лицо, обдав потоками дождя. «Мой лорд!» произнесла Бельзик, намереваясь остановить меня. «Все в порядке!» сказал я. Это не было дело рук Монфор. По крайней мере, не напрямую. На этот раз это действительно был несчастный случай. То, что по мнению Совета случилось с заброшенным Мануфакторумом, теперь произошло и с мостом кардинала Рейнхарта. Еще одно обрушение, еще один предсмертный стон разрушающейся инфраструктуры Солуса. Водители грузовиков и других машин, упавших в реку, погибли по вине совета. Деньги, которые должны были пойти на ремонт моста, осели в карманах советников и их прихлебателей. Теперь из-за этого умирали люди. Я стоял на краю разрушенного моста и смотрел на реку. Грузовики исчезли. Обломки моста торчали из бурлящей воды, словно могильные камни. Спасать было уже некого, но я стоял здесь, пока не приехала милиция СПО. Было важно, чтобы собравшаяся толпа видела меня. Я хотел, чтобы они знали, что их лорд-губернатор с ними. Мне не нравилось думать о том, что этот несчастный случай мог дать мне политическое преимущество перед Монфор. Это был прагматизм такого рода, который я презирал. Но я также не мог отрицать, что ситуация именно такова. Неплохо. Ты превращаешься в политика. Наконец я понял, что больше ничего не могу сделать здесь, и вернулся в машину. Моя одежда промокла, я промерз до костей. И похоже, я на несколько часов опоздал на встречу с Вейс. Я надеялся, что она сможет меня дождаться, и что она нашла что-то полезное. Мы должны уничтожить Монфор. Вальгаст больше не может терпеть ее порочность. Дождь все еще лил, когда мы наконец въехали в ворота Мальвеля. Я был изумлен, увидев Карафа, стоящего на улице под дождем. Мы проехали пока лишь четверть пути вверх по холму. Каров стоял неподвижно под ржавым краном. Я видел его недостаточно ясно сквозь дождь, но мне показалось, что он смотрит в никуда. «Что он делает?» – произнес я. «Мой лорд?» – спросила Бельзик. «Каров, смотри!» Бельзик сбавила скорость. «Простите, мой лорд, где?» Он исчез. Наверное, зашел за кран. «Неважно!» – сказал я. Потом я спрошу его, что он там делал. Но когда мы подъехали к дому, я вышел из машины, двери Мальвеэля открыл мне каров Его одежда была вполне сухой, и он никак не мог прийти со склона холма к дому раньше нас. «Мой лорд?» — спросил он, когда я изумленно уставился на него. М -м, «Все в порядке», — сказал я, но по моей спине побежали мурашки. «Советник Вейс давно ждет меня?» «Она сюда не приезжала, мой лорд!» «Понятно». Обеспокоенный, я поднялся в свою башню, чтобы переодеться в сухую одежду. Вейс могла задержаться по вполне безобидным причинам. Она могла застрять в пробках в городе, вызванных обрушением моста кардинала Рейнхарта. Но, зная, куда она собиралась пойти, я не мог не думать о худших сценариях». Поэтому я испытал огромное облегчение, когда, спустившись на первый этаж, обнаружил, что Вейса ждет меня в библиотеке. — Я не знал, что ты пришла, — сказал я. — Очень рад тебя видеть. Она промокла от дождя и одной рукой потирала висок. — О, Мейсон, — она подняла взгляд, — да, да, я хотел встретиться с тобой. «Ты говорила?» — я присел рядом с ней. «Ну как, узнала что-то полезное?» Она медленно моргнула. Что-то в ее взгляде было не так. Он был каким-то невидящим. Она смотрела то на меня, то куда-то в никуда. «Узнала», — произнесла она. «О да!» — она вздрогнула. «Ты в порядке?» — спросил я. «Что-то случилось?» Её рот открылся, и голова дёрнулась вниз и в сторону. Она дёрнулась, словно рыба на крючке. Я бросился вперёд, чтобы поддержать её, и остановился. Она была здесь, тихо сидела, выглядела несколько растерянной, но ничего более. Я сел обратно, закрыл глаза и снова открыл. Ничего не изменилось. «Что со мной?» Я пришла сюда. — сказал Вейс. — Да, пришла. — Я должна предупредить тебя. — О чём? — она встала. — Предупредить тебя, — повторила она и, шатаясь, вышла из библиотеки. — Адриана? — я пошёл за ней. — Куда ты? — Я должна идти. — Да не сейчас. Позволь мне помочь тебе. Ты плохо себя чувствуешь. Она открыла дверь. Дождь лил с такой силой, что я не видел ее машину у входа. «Я должна идти», держась руками за голову, она вышла в дождь. Я вышел за ней и, порыв ветра швырнул струю ливня мне в лицо, ослепив меня. Я шагнул обратно за дверь, вытирая воду с глаз. Я не видел Адриану. Потом раздался шум мотора. И сквозь пелену дождя появился длинный размытый силуэт. Я подумал, что это ее машина, хотя не знал, почему она приехала только сейчас. Я услышал звук открывающейся двери и увидел, что к входу спешит Кальвин Ривас. «Что случилось?» – спросил я. «Ты за Адрианой?» «Ты знаешь, я поеду за ней», – ответил он. «Значит, ты уже слышал?» В его голосе явно звучала скорбь. «Что слышал?» «Об Адриане?» Теперь он казался удивленным. «Ее тело только что выловили из реки. Она была убита».